Глава д в Магическая битва. «Как же их много!» — жалобно простонал Калилья. Летучие бестии снижались, надвигаясь на них. Самые первые уже коснулись земли и торопливо приближались, рыча, брызгая слюной, сверкая обнаженными клыками, ж е л т о з е л ё н ы м и и очень, очень острыми. Мутантов было не меньше в о с ь и д ж е й к не сомневался, что если они набросятся сразу все, то никакая магия не поможет. Но Чирин, как оказалось, и не собиралась их испепелять. Приблизившись на двадцать шагов, люди не топыри внезапно остановились. Их крылья сложились за спиной, глаза погасли. Они дождались, пока Чирин, Джейк и Калилья пройдут мимо и выстроились за ними в одну шеренгу. «Что происходит?» – спросил Джейк. «Они чувствуют, кто могущественнее», – ответила Чирин. «Теперь они на нашей стороне». «Не уверен, что мне по душе такие союзники». «Все равно это лучше, чем наоборот». «Верно! Ох, как верно!» Сопровождаемые экскортом людей нетопырей, друзья взошли на подъемный мост. Два стражника отступили, давая им дорогу, и отсалютовали обнаженными мечами. Когда они вошли в замок, навстречу вышел одаренный, одетый в черное, приземистый и уродливый. Вся левая половина лица у него была усыпана бородавками. «Так-так», — сказал он, потирая руки, — «мои крылатые друзья ведут ко мне пленников». «Приглядись получше», — посоветовал а ч е р и н «Это не они нас ведут, это мы их ведем». На лице колдуна отразилось изумление. Он отступил на несколько шагов, потом повернулся к ч е р и н и швырнул в нее копье, созданное из ничего. Ведьма стремительно развернула копье, и моб проткнул колдуна сразу в дюжине мест. Колдун упал навзничь, обливаясь кровью. Они двинулись дальше. Где-то в недрах земли послышался сигнал тревоги. На следующем повороте коридора их поджидали еще двое одаренных. Один сотворил им ограждающие щиты, а второй создал огненные стрелы и принялся метать их в ч е р и н ы Джейка. Но стрелырикошетом разлетелись вокруг, рассыпались искрами и умерли, опалив бархатные занавеси. Одаренный оставил стрелы и стал швырять в них шипастые булавы. с такой же частотой, с какой дикобраз мечет иглы. Черин отбросила их, и они растворились в воздухе. Черин перешла в атаку и превратила вражеские щиты в горящие камни. Колдуны заорали и попытались выбраться из своей г н е д ы ш а щ е й тюрьмы. Но горячая скала обрушилась внутрь себя и исчезла. Вместе с ней Исчезли и трупы. Они двинулись дальше. В тронном зале, где расположен портал между мирами, их встретил сам король л е л а р Он стоял у подножия трона, одетый в блестящие белые одежды, с оранжевым полумесяцем на левом плече, с оранжевым месяцем на шляпе, поля которой напоминали крылья. «Вы зашли!» «Слишком далеко!» — прорычал он. «Пока еще не очень», — сказала Черин. «Вы вернулись!» — сказал л е л а р «Я не прочь бы узнать, как вы прошли сквозь портал и как вернулись без его помощи. Тебе этого никогда не узнать!» «Ага, такая же злюка, как и всегда!» — сказал л е л а р криво улыбаясь. «Злее обычного!» — ответила Черин. Они приближались к л е л а р у «Не подходите!» — взревел король и сотворил преграду из стальных прутьев от пола до потолка и еще одну решетку, окружившую незваных гостей. Проделав это, он усмехнулся. «Вы сильно сглупили, вернувшись. На сей раз я буду беспощаден. Мне кажется, что хорошей наложницы из тебя не выйдет. Ты для этого чересчур злая».